Глава 11. Слепящий свет. Часть 1. Разве они недостаточно разрушили? Пол Гудман. Имперский город. Сложно передать словами эмоциональное, социальное, политическое, религиозное и творческое смятение, царившее в США в 1945 году. Как люди могли пережить все эти катастрофические изменения, происходившие одно за другим на протяжении всего нескольких месяцев? Ликование весны, как многие думали, что войне конец, сменилось ужасами лета, и всем стала ясна непостижимая цена этой войны, выраженная в бесчисленных человеческих жизнях. Когда ситуация казалась хуже некуда, всё ещё усугубилось невообразимо. Утром шестого августа 1945 года люди на всей планете узнали, что человечество во всем величии его разума создало невероятно мощную бомбу. Ее сбросили на японский город Хиросиму. При взрыве выделился жар в десять тысяч раз превышающий температуру поверхности Солнца. Люди в результате этого взрыва не умерли, а просто исчезли с лица Земли. А ещё через 3 дня американский самолёт сбросил вторую бомбу на другой японский город. И жар, подобный солнечному снова опалил землю. Ранняя война уже весьма убедительно доказала: человек способен стряблять себе подобных, словно дикое животное. А на этот раз стало очевидно, что он также может убивать, как бог. Человек укротил силу, способную уничтожить всю нашу планету. Многие ликовали. Появление столь страшного и разрушительного оружия положило конец самой жестокой войне современности. Но когда эйфория утихла, многие почувствовали отвращение, и буквально у всех появилась причина для страха. Люди, жившие в тот период, впервые за всю историю цивилизации столкнулись с реальной возможностью глобального уничтожения. Как они могли наслаждаться своей жизнью с её маленькими радостями и разочарованиями, с её заветными целями и жертвами ради будущего? Ради какого будущего? Ответов на этот вопрос не было, только сомнение и неоднозначность. Пока продолжалась война, отличать добро от зла было просто. Это был всего лишь вопрос военной формы. Но с тех пор были сброшены бомбы на Хиросиму и на Гасаки. Пришли сообщения о страшных бомбардировках союзниками Дрездена и Гамбурга, и о ковровой бомбардировке Токио. Более того, к тому моменту мировому сообществу уже как минимум 2 года было известно, что Гитлер миллионами убивает евреев. И оно, в общем, ничего не предприняло, чтобы это остановить. После всего этого Вместо прежнего разграничения на чёрное зло и белое добро стали преобладать серые оттенки. Реагируя на страшные события в Хиросиме, писатель Дуайт Макдональд сказал: "Этот зверский акт ставит нас, защитников цивилизации, в плане морали на один уровень с ними, и мы, американский народ, несём ответственность за этот ужас точно в такой же мере". ни в больше и ни в меньшей, как они, немецкий народ. Разве можно представить себе ситуацию, когда бомбу используют в благих целях? Разве подобные средства мгновенно сами по себе не искажают и не очерняют любую идею? Бомбёжки японских городов породили в американском обществе сильное моральное замешательство. Танцовщица Марта Грэм однажды сказала о войне: "Вы просто не понимаете, насколько заголовки ежедневных газет влияют на мышцы человеческого тела". Реакция творческой личности, какой был Грэм, на эти страшные события была интуитивной. На художниках война сказывалась примерно так же. Их творчество просто не могло не измениться так же, как и вся их жизнь. Так случилось и с Элен, и Ли. Нью-Йорк конца 1945 года разительно отличался от себя самого в январе того же года. В этот период каждая из женщин принимала судьбоносные решения. От них зависело то, кем в конечном итоге стали Элен ДеКунинг и Ли Краснер как в профессиональном, так и в личном плане. Дідров в XVIII веке писал, что художница должна быть молодой, красивой, скромной и кокетливой, имей с красивую грудь и ягодицы и покоряться своему учителю. Спустя два столетия многие люди по-прежнему считали этот совет вполне разумным, в том числе и Билл Де Кунинг. Эленжа рассматривала эти слова великого мыслителя как отличную шутку, коими они собственные и являлись. невероятно далёкой от того, чтобы покоряться или поддаваться своему мужу и учителю. Элен после свадьбы стала ещё более независимой как в социальном, так и в творческом плане. Редактор журнала Art News Том Гесс назвал 1943 год, проведённый ею вдали от Мальберта, годом временного отступления перед решительным прыжком. Вообще-то комментарий Гесса относился к творческому перерыву Била, но эти слова в равной степени применимы и Келен. В тысяча девятьсот сорок четвертом году она сделает настоящий прорыв в живописи, а в следующем году еще и обнаружит в себе писательский талант. Озарение по поводу собственного стиля в живописи пришло Келен во время посещения чердака Фэйрфилда Портера, который в то время работал над портретом своей жены Анны. Я подумала. что у неё потрясающее лицо, очень сильное и красивое, с удивительным разрезом в глаз. В тот вечер я сделала серию детальных рисунков Анны, рассказывала Елен. А потом написала на их основе две маленькие картины. Ей было очень интересно работать над портретом, и захотелось и дальше изображать людей. Спустя годы Елен спросили, почему она выбрала такой, казалось бы, традиционный жанр. В те времена, когда ее коллеги-художники изо всех сил старались перейти к чистой абстракции, художница не брезжно ответила, что Билл не хотел писать портреты, которые считал картинками девчонок. Вот она и решила застолбить эту территорию. Но ее подруга Эрнестина считала это объяснение смехотворным, ведь Элен никогда не боялась ступить на чужую территорию. На самом деле, увлечение портретной живописью было для Елен вполне естественным. Её всегда интересовали люди, а портреты позволяли исследовать их природу глубоко и всесторонне. Трудность заключалась в том, чтобы вывести портрет за рамки простого описания. Фотографическое сходство Елен совсем не интересовало. Она хотела с помощью красок передать истинную суть человека. Если начинающие абстракционисты в ее среде искали вдохновения внутри себя, то Элен во внутреннем мире других людей. В 1944 году она случайно познакомилась на концерте Вирджила Томпсона с двадцати двухлетним художником-голландцем, и молодые люди заключили сделку: она будет позировать ему, а он ей. С этого началось многолетнее сотрудничество Элен. с Йопом Сандерсом, результатом которого стали десятки портретов. Элен называла их Йоповским периодом живописи. Обычно она в течение дня рисовала Сандерса, а потом на протяжении недели трудилась, превращая наброски в портрет маслом. В результате, по словам самой Элен, она подсела на портреты. Девушка поняла: С их помощью можно органично соединять аспекты, которые больше всего заинтересовали её в натуре, с элементами собственного внутреннего мира. Элен Декунин однажды сказала, что портретная живопись это вторжение в личную жизнь, немного похожее на выведывание секретов человека. Это очень нелёгкая сделка, вспоминал Том Гесс. Конечно, наиболее систематично она нарушала свою собственную приватность. За два первых года первого Иоповского периода живописи Элен вырвалась далеко за рамки стилистических влияний мастеров, которыми она восхищалась. Её работы стали характеризовать быстрые и широкие мазки. Имя Элен энергично очерчивало общие формы, экономия времени на деталях. Она окончательно встала на путь выработки собственного стиля в портретной живописи. И в 1945 году эти усилия Привели к первому признанию её успехов в денежном выражении. Друг заказал ей портрет. В том же году начался и путь Элен на писательском поприще. Музей современного искусства проводил ретроспективную выставку Стюарта Дэвиса, лидера старшего поколения абстракционистов из Даунтауна. Элен видела картины Дэвиса много раз, но та выставка поразила её до глубины души. У него всё чётко очерчено, без тени нерешительности или сомнений в себе, объясняла она. В его живописи характерны энергичность и агрессивность рекламного щита, но при этом в ней чувствуется некая лирическая неизбежность, недостижимая для коммерческого искусства. Под огромным впечатлением, не только от увиденного, но и от своих чувств в отношении этих произведений, Елена ещё несколько раз возвращалась в музей. Она рассматривала полотна Дэвиса и делала записи в тетрадке. После каждого такого похода, вернувшись в свою мастерскую, она расшифровывала и формулировала своими молётными впечатления более чётким языком. Так что теперь, кроме музыки Моцарта, Стравинского и джаза, струившихся из окон чердаков, жители Челси часто слышали стук пишущей машинки. Описывая свои мысли о стёрте Дэвисе, Елен сидела у приоткрытого окна, а угольная пыль, плававшая в воздухе, залетала внутрь и кружилась словно чёрные снежинки. Теперь Елену подобилось Денби, который вечно таскал в кармане свои новые стихи, чтобы при случае показать друзьям. А она начала носить листки с фрагментами написанного и зачитывать слушателям в ресторане Автомате. Девушка обнаружила: ей очень нравится идея выражать словами свои мысли. о работах других художников. И это занятие помогает ей лучше понять собственное творчество. За месяц Эллен написала Девисе двадцать страниц, которые сразу показала сначала Биллу, а затем и Эдвину. Последний в ответ прислал ей телеграмму, в которой было одно единственное слово: великолепно. Я была в полном восторге от их реакции и засунула статью в ящик, не чувствуя ни потребности, ни желания показывать кому-либо ещё, рассказывала Элен. Когда Эдвин рассказал Вирджилу Томсуна о величине моего опуса, тот заявил: "Я вообще не думал, что Астёрте Дэвис и можно так много сказать". Элен доказала, что способна писать как и говорить о чём угодно. После этого Эдвин позволил Элен делать обзоры, когда у него не получалось охватить все танцевальные представления, на которые ему нужно было представить критику, в тот или иной конкретный вечер. Потом они вместе проходились по её материалу в ресторане Автомате неподалёку от отеля Челси. Элен и Денби могли часами сидеть там, переписывая и редактируя её текст. Эдвин всегда играл роль учителя. Однако довольно скоро Бил начал ревновать Элен, считая, что она проводит с Ден без слишком много времени. А ведь Эдвина женщиной не только не привлекали. Он вообще за всю жизнь с удовольствием общался лишь с парой-тройкой представительниц противоположного пола. Элен как-то призналась своей подруге Минни Дениелс: "Бил дико наорал на меня за то, что я вечно хожу на балет с Эдвином". Этой фразой сказано очень многое. В глубине души внешне спокойный и обаятельный Декунинг сильно злился. Эдит говорила, что он мог быть безжалостным, и его гнев все чаще изливался на Элен. Бил был ужасно трудным человеком, рассказывала Эрнестина. Он был страшно вспыльчивым. Когда он злился, то пробивал кулаком стену. Во многих рассказах людей о жизни Била и Элен фигурируют воспоминания о том, как он на нее замахивался. в основном из-за ревности. Однако в начале 1945 года главным источником его гнева, скорее всего, была не Елен, а недовольство своей живописью. Печальные мужчины, образы которых Де Кунинг создавал в 1930-х годах, и спокойные и милые женщины начала 40-х годов ушли. Их место заняла крайняя тревожность, проявлявшаяся как в манере живописи, так и в отношении художника к предмету своего творчества. По словам Элен, Бил как-то в шутку обвинил её: "А как я тебя не встретил? Все мои картины были тихими и безмятежными". Какими бы ни были причины, глубоко личными или отражающими характерные для того времени страх перед будущим, смятение Била чётко проявлялось в каждом его мазке. Он явно бился над поиском нового направления для своего творчества. Денди говорил, что полотно Била середины 1940-х годов было невозможно закончить. По словам поэта, они были необычными, но никогда не устраивали била. Он постоянно выходил из себя, вспоминала Елен. И был в депрессии, излился сам на себя и на свои картины. именно в тот напряжённый период в мастерской Билла появилась Пейги Губенхайм. Она пришла взглянуть на его картины в компании Ли, Мазервелла и Клемента Гринберга, который тогда ещё только делал себе имя на ниве критики. Пейги непрерывно зевала, вспоминала Элен, и это привело Билла в бешенство. Он тогда работал над одной картиной и, как обычно, был страшно ею недоволен. Уже выходя из квартиры, Бэги чересчур по кровительственным тонам произнесла: «Можете принести эту картину ко мне в галерею, мне она нравится. Я бы хотела, чтобы она была на моей следующей выставке». И Бил, в общем, мог бы, но когда пришло время отправлять работу, не сделал этого. Не согласился он участвовать и в другой выставке, которую организовал Джордж Келлер на пятьдесят седьмой улице. Он так добился со своей живописью, и всё остальное его не очень-то интересовало, вспоминал Руди Буркхард. А ещё бился Лен голодали, что усугубляло и без того сильный стресс от жизненных тягот. Работа Елен на оборонном заводе закончилась. А значит, им приходилось выживать благодаря случайным заказам или продаже картин друзьям и знакомым. Время от времени супруги находили у себя под дверью конверт сотни долларов и знали, что это акт милосердия со стороны Эдвина и Руди. Билл и Элен экономили на всём. Когда в керосиновом обогревателе кончалось топливо, они зажигали конфорки на газовой плите, чтобы согреться. Решив, что питаться дома будет дешевле, чем в ресторане Автомате, Элен однажды даже раздобыла рецепт рагу и потратила на ингредиенты целых 15 долларов. Но потом они, страшно голодные, слопали всю кастрюлю за один присест, хотя рассчитывали растянуть еду на несколько раз. А ещё они по второму разу использовали один и тот же холст и при этом представляли, что следуют по стопам самых уважаемых художников прошлого. Мы никогда не считали себя бедными, только оказавшимися в стеснённых обстоятельствах. любила потом говорить Елен. Однако это было лишь очередное её попыткой найти романтику в их многочисленных трудностях. В моменты, когда она была более честна с собой, Елен признавалась: "Кажется, эта разрушительная бедность была важнейшим компонентом нашей совместной жизни. Самым действенным лекарством для них был юмор". Элен, например, коллекционировала уведомления о выселении от их домовладельца. Эти бумаги казались ей ужасно забавными. Они начинались словами: "Приветствую вас", после чего следовало требование освободить помещение. Их хозяин, и правда, был у Кунингов частым гостем. Время от времени он колотил в их дверь кулаком и требовал оплатить аренду. А когда они не отвечали, поднимался на крышу, спускался по пожарной лестнице и стучал уже в окно с криком: "Я вас вижу, я могу вас видеть". С супругом становилось всё яснее, что одному из них придётся найти постоянную работу. А пока они одалживали деньги или решали финансовые проблемы путём бартера. Бил, например, обменивал картины на визиты к доктору. Художник вызывал этим немалый гнев супруги врача. которая, как-то сказала: "Неплохо было бы, если бы этот Декунингс хотя бы иногда платил наличными. В конце концов, за кого бился, себя держит. Уж не загоген, а?" В отчаянии Елена обратилась за помощью к своей подруге Эрнестине. Эрни совершенно случайно познакомилась у стойки для завтрака в Провинс-Тауне с другом Била, молодым скульптором египетского происхождения по имени Ибрам Лассоу. Он только что вернулся с военной службы и отпраздовал это событие поездкой на Кейп-Код. До войны Ибрам проводил в мастерской Била несколько вечеров в неделю. Он знал Элен и был частью компании из Олтерфа. Но каким-то странным образом Сырнестины они раньше не сталкивались. Вообще-то на самом деле они пересекались, но вначале не вспомнили об этом. Именно Ибрам был тем парнем, который, услышав звонок сбежал с пятого этажа и не увидел у двери ни души. Так Элен и Эрнестина подшутили над ним на дне на заре своей жизни в Гринвич-Виллидж. Пара вместе провела день в дюнах, а потом Ибром предложил Эрнестине вместе вернуться в Нью-Йорк на автобусе и сообщил о своём намерении на ней жениться. Девушка ответила со своей знаменитой широкой улыбкой и луизианским нахальством. Вот сумасшедший И всё же, уже 15 декабря 1944 года, вскоре после возвращения в Нью-Йорк, они поженились. Элен и Билл были свидетелями на их свадьбе. Две пары отметили день пиршеством, о котором Элен и года спустя вспоминала со смехом и радостью. Сначала китайская еда и поездка в Метрополитен-музей, где компания встретилась со скульптором Дэвидом Смитом. Потом шведский стол, позволявший есть сколько влезет. Это был такой круглый стол, где блюда двигались по кругу. А мы, знаете, все пришли голодными как звери, рассказывала, смеясь Лен. Там были такие крошечные порции какой-то мяса, будто это мясо чёрной дыры. Ну, мы ели и ели и ели, они же сказали, что можно есть сколько хочешь. Так мы и намеренно были поступить. А Эрн не всё приговаривала: "О, ты должна попробовать вот это, это очень вкусно". Я так объелась, что потом, вернувшись вечером домой, лежала в кровати как колода, не в силах пошевелиться. Скорее Эрнестина обнаружила потрясающий чердак на верхнем этаже дома на 6-ой авеню. В помещении было аж 14 окон. Оно было больше, чем любое другое место, где в то время обычно устраивались художники. Чердак был нежилым, Но Ласо последовал примеру Била, отремонтировавшего квартиру на двадцать второй улице. В итоге чердак превратился в прекрасную мастерскую, и дом, где Ибрам, сырный стены и их дочкой Дениз, которая вскоре появилась на свет, прожили следующие пятнадцать лет. Мы будто существовали в какой-то альтернативной вселенной, где я чувствовала себя принцессой, рассказывала потом Дениз. На их чердаке собирались художники и происходили важные дискуссии. Он служил и надёжным пристанищем для Била и Элен. Вскоре после свадьбы подруги Элен спросила Ибрама, не может ли он найти ей работу в компании по производству витрин на 46-ой улице, где трудился он сам. У Ласау получилось. Элена опять начала каждый день ездить в метро на работу. Там Девушка изготавливала проволочные конструкции для витрин универмага Бон Виттельлер. Каждое утро я готовила Ирме сэндвич на обед, вспоминала Эрнестина, и каждый день он, вернувшись домой, говорил: "Элен опять съела половину моего бутерброда". Тогда я начала делать два больших сэндвича, один для мужа, а другой для Элен. И всё же, несмотря на радость от стабильной зарплаты и бутербродов Ферни, это вряд ли можно было назвать той жизнью, о которой Элен мечтала. Не то чтобы Элен презирала дело, которым ей приходилось заниматься. Она была добросовестным, пунктуальным и ответственным работником. Но прежде всего, девушка была художницей, а постоянная работа отрывала её от настоящего дела, при том, именно на том этапе, когда она наконец начала нащупывать собственное направление в творчестве. Не задолго до этого компания Lever Brothers хотела нанять Билла за очень хорошие деньги. Он отклонил их предложение. Декюнинг аргументировал свой отказ тем, что если он будет стараться делать хорошую рекламу, то у него не останется сил на живопись. И по мнению Елен, она имела право на аналогичный выбор. Художники и художницы не похожи на обычных среднестатистических людей. Мы бунтари по своей сути. И женщины не менее мятежны, чем мужчины. Говорил Элен, я знаю, чего хочу. Если кто-то другой желает, чтобы я делала что-то иное, я даже не считаю это восстанием. Я просто хочу идти своим путем. В тот период Элен каждый день ходила на работу с Ибрамом, писала, когда выпадала свободная минута, а вечерами старалась как можно больше общаться с разными людьми. Она оставляла билы наедине с его холстом, одетом в пиджак и шляпу, потому что отопление в их доме по вечерам отключали. И шла встречаться с друзьями-художниками из Челси. Иногда они вместе рисовали живую натуру, а порой во что-нибудь играли. Например, могли устроить концерт на кастрюлях и сковородках. Эдит вспоминала, как они жарили зефир над камином на её чердаке и играли. Кто-нибудь принимал позу персонажа из известной картины. А остальные отгадывали, что это за произведение. Например, однажды Элен надела берет в мятой форме фригийского колпака. В одной руке у неё была высоко поднятая метла, а другой она указывала на Руди. Она была Марианной, духом великой французской революции из картины Делакруа, который вёл французов к свободе. А в другой вечер композитор Эдгар Варес, который, по словам Элен, был от неё безума, пригласил её в вояж по кафе мороженому. Их первой остановкой стала кондитерская с холодными десертами в Гринвич-Виллидж. Там, как обещал Варес, продавалось лучшее в мире фисташковое мороженое. А оттуда пара отправилась в настоящий гурманский тур. Мы тогда зашли в пять разных кафе мороженых, и все они оказались потрясающими. Словом, вечерние занятия Елен сводились к невинным забавам. Она приняла жизнь в бедности, но не считала себя обязанной в ней погрязнуть. Однако Бил этого не понимал, и пара начала часто ссориться. И в этих конфликтах, различии в их характерах и ожиданиях от семейной жизни проявились во всей своей красе. Он изначально считал, что женщина обязана, ну вы понимаете, что место женщины на кухне, рассказла Елен, и что выдя замуж, я должна забыть о холстах, кистях и книгах и отправляться к плите. А я ни в коем случае не собиралась себя менять. Во время одной из таких ссор, бил так и сказал Елен: "Если ты считаешь меня таким талантливым, почему бы тебе не найти работу и не содержать меня?" "Но я же никогда не прошу тебя устроиться на работу", ответила она. Я хочу писать не меньше твоего, и ради этого готова голодать вместе с тобой. Я всегда считал, что когда мы поженимся, ты всё это бросишь, возразил он. А что дало тебе основание так думать? Когда мы с тобой познакомились, я писала круглыми сутками. У меня была своя мастерская, я только и делала, что занималась живописью. И ты это отлично знал, когда на мне женился. Мне казалось, ты мне создашь прекрасные условия для работы. А я думала, что это ты мне создашь, парировала Елен. Так закончилась одна конкретная перепалка супругов. Но всё это повторялось много раз, хотя порой и с доброй долей юмора. Например, однажды Билл обвинил Елен в том, что она ведёт очень уж развязную жизнь молодого парня. По его утверждению, они походили на двух неустроенных холостяков, живущих вместе. И каждому из них Была нужна хорошая жена. Эти слова, которые со временем станут частью легенды о великом Билли Дакнинге, он скорее всего позаимствовал в каком-нибудь кинофильме. Например, Спенсер Трейси использовал примерно ту же фразу в похожей бытовой стычке с Кэтрин Хейберн в фильме Женщина года, вышедшем на экраны Америки в 1942 году. Тот факт, что подобный диалог переместился в кино, довольно чётко показывает. Трещавшие по швам семейные отношения Билла и Элен не слишком отличались от проблем многих других американских пар в те непростые времена. Положение женщины в обществе постоянно менялось, и многие пары просто не знали, как им на это реагировать и как поступать. История положения женщины в США состоит из радикальных перемен, В разные конкретные периоды времени общество предъявляло к женщине различные требования. Иногда в рамках одного поколения сначала от женщины могли ожидать смиренности, зависимости и повиновения отцу и мужу, а потом, чаще всего во время общенационального кризиса и в чрезвычайных условиях, она должна была забыть обо всех этих ограничениях. Она должна была проигнорировать всё, что ей говорили до этого. взять инициативу в свои руки, проявить ум и силу. Первым поселенцам, например, понадобилось, чтобы женщина отказалась от имиджа жены-игрушки. Тогда представительницы прекрасного пола работали наравне с мужчинами, создавая фермы и города в частности, и новую страну в целом. Но после войны за независимость, формирующимся США нужно было доказать всему миру, что нация достойна только что завоёванной государственности. Они должны были продемонстрировать совершенство общественного устройства, и деятельность белых американках опять, недолго думая, ограничились стенами дома. И в последующие десятилетия женщин с почти комической регулярностью то загоняли на кухню, то вытаскивали из неё ради служения обществу. так было и во время Первой мировой войны, когда им приходилось восстанавливать страну из разрухи, оставленной ушедшими на фронт мужчинами. Но в этот раз многие женщины отказались забывать, что они показали и доказали самим себе свои почти безграничные возможности. Когда сражения в Европе закончились, представительницы прекрасного пола потребовали признания своих заслуг. И американское правительство, которое сопротивлялось этому семьдесят два года, наконец сдалось. В тысяча девятьсот двадцатом году американки получили избирательные права. В результате этих социальных потрясений возник новый образ молодой горожанки: сигаретой в рту и коктейлем в руке. Она часто работала вне дома. Один из четырех наемных работников в Америке 1920-х годов был женского пола. А значит, теперь у неё в руках был ключ к финансовой независимости. Женский журнал Ladies' Home Journal пришёл от происходящего в ужас. В нём этот новый социальный феномен эмансипа описывали не иначе как женщину, которая курит, носит короткие юбки, танцует неприличные танцы, слушает джаз, увлекается психоанализом, пользуется средствами контрацепции и склонна к большевизму. На самом деле американка нового типа была совсем не такой распущенной, как утверждал этот журнал. Многие женщины были довольно серьезными. К 1929 году 40 процентов степеней магистра и 15 процентов докторских степеней в США получили женщины. Молодые женщины и девушки Росшиф в 1920-х и 1930-х годах становились свидетельницами огромных достижений представительниц своего пола. В 1926 году Гертруда Эддерли переплыла Ла-Манш, став первой женщиной в мире, которой это удалось. Она ещё и преодолела это расстояние на 2 часа быстрее рекордсмена-мужчины. В 1931 году Джин Адамс получила Нобелевскую премию мира, а Перл Баг Пулитцеровскую премию. В 1938 году она также стала лауреатом Нобелевской премии в области литературы. В 1932 году Амелия Эрхарт стала первой женщиной, в одиночку перелетевшей на самолёте через Атлантику. Именно в такой среде прошли годы становления Ли Краснер. Когда девушка появилась в Гринвич-Виллидж, американки уже понимали: они способны на любые достижения и могут воплотить в жизнь всё, о чём мечтали. Элен в 1920-х годах была ещё ребёнком, но эти уроки усвоила и она. Она, например, говорила, что девочка и никогда не хотела быть сказочной принцессой. Художница поясняла: Это же всегда слабый персонаж. Но вы понимаете, то тебя целуют, то ты ждешь, что тебя поцелуют и разбудят. Меня это все вообще не интересовало. Мне нравились женщины-дела. В подростковом возрасте ее кумирам была писательница и певица авиации мисс Эрхарт. Кроме того, образ деловой и успешной женщины со временем стал одним из излюбленных в киноиндустрии. А ведь ее, по мнению Дороти Дикс, высказанному в 1943 году следовало считать самым влиятельным воспитательным инструментом в США. Героини фильмов той эпохи часто были сильными и умными личностями, ничем не хуже, а иногда и лучше своих кинематографических партнёров. Но объяснялось это всё тем же: общество нуждалось в том, чтобы женщина играла такую роль. Массовая мобилизация мужчин в армию после бомбёжки Пёрл-Харбора означала, что представительницы прекрасного пола должны занять их рабочие места. Причём восполнить недостаток рабочей силы женщинам предстояло главным образом в сверхмощной военной промышленности. Возьмём, например, знаменитую клепальщицу Рози. Её лицо было намалёвано на плакатах, развешанных по всей стране. Красная помада, густые ресницы, волосы подвязанные яркой банданой, засученные выше локтя рукава, открывающие разветвые бицепсы. Рози стала образцом американки военного времени. Одиноких и замужних женщин, матерей и совсем юных девушек всех призывали встать к станку. Таким, проще говоря, был их патриотический долг. Если вы пришивали пуговицы или обрабатывали петли для них на швейной машинке, то непременно научитесь точечной сварки на деталях самолета, говорили женщинам в военной комиссией по рабочей силе. Если вы пекли торты по рецептам, то, конечно же, сможете изготавливать патроны. С 1941 по 1945 год шесть с половиной миллиона американок устроились на работу. Они водили такси, ремонтировали самолётные двигатели, управляли строительными кранами и даже рубили лес вместо ушедших на войну мужчин-лесорубов. Они работали на Уолл-стрит, в газетах и в больницах. Впервые в истории США женщинам даже разрешили поступать на военную службу. Социальная революция, которую США пережили в те годы, была поистине беспрецедентной. По мере того, как росло число побед союзников на фронтах и конец войны казался всё более близким, некоторые американцы начали опасаться, что социальные перемены, порождённые военными нуждами, станут необратимыми. Но это же было невозможно. В стране просто не нашлось бы достаточно рабочих мест для 6 миллионов женщин и 12 миллионов мужчин, которые в скором времени вернулись бы домой. Следовательно, Хотя согласно опросам большинство американок хотели после войны продолжить работать, их нужно было во что бы то ни стало убедить вернуться на свои кухни. И в 1945 году социальная машина, контролировавшая судьбу американской женщины, была перезапущена. В дело вступили самые разные институты: правительство, церковь, школа, закон, но активнее всего пресса, кино и радио. Сильные героини исчезали с экранов. На смену им пришли потешные глупенькие девчонки, пассивные объекты мужского желания или на худой конец занозы в заднице. Практикующие врачи, особенно психиатры и психологи, тоже начали на перебой убеждать женщин в том, что их желание достичь чего-то в жизни за пределами дома ненормальное и нездоровое. После того как нетерпимость приобрела видимость науки. Контрреволюция могла протекать уже довольно гладко, пишет феминистка Кейт Миллет. Война ещё не кончилась, а стереотип, что место женщины на кухне, уже начал уверенно возвращаться. Многие американцы обоих полов опять в это поверили. Безусловно, для мужчины из поколения Била жизнь с Элен была бы намного проще, если бы так поступила и она. Но девушка, выросшая в эпоху мисс Эрхард, просто не могла этого принять. Мир шёл к Второй мировой войне не один год. По мнению некоторых учёных, всё началось даже с непродуманного договора, которым закончилась в 1919 году предыдущая мировая война. Но с какой бы точки ни вёлся отчёт военной кампании, превратившей в поле битвы практически всю планету, Её начальный период казался людям мучительно долгим по сравнению с последующим стремительным движением к катастрофическому финалу. Июнь 1944 года ознаменовал начало череды событий, которые через год и 2 месяца завершат наконец самую тёмную главу современной истории. Первым звеном этой цепи стал день Д. Давно запланированное вторжение британско-американских войск во Францию, в котором участвовали миллионы солдат, произошло в 6:30 утра 6 июня 1944 года. Операция началась с высадки американского десанта на французском побережье в Нормандии. К полуночи того дня на берег спустилось 150.000 солдат союзных войск. К началу июля эта цифра выросла до миллиона. К двадцать второму июня, в условиях продвижения англо-американских войск на западе, почти двухмиллионные советские войска двинулись в наступление против гитлеровских сил с востока. Заголовки газет возвещали о каждой победе, о каждом значительном перемещении войск союзников. Американцы напряженно следили за происходящим. Им казалось, что началась решающая битва. И она должна закончиться восстановлением мира в Европе. Города и деревни, которые четыре года назад одни за другим пали под напором наступавшей армии Гитлера, поочередно освобождались от немецких войск. Колокола собора Парижской Богоматери зазвонили двадцать четвертого августа тысяча девятьсот сорок четвертого года, и на их радостный перезвон откликнулись церкви по всему городу. Силы французского сопротивления вошли в Париж. Когда-то этот город стал призом для Гитлера. Теперь он служил наградой войскам, которые с успехом противостояли фюреру. Французский генерал Шарль де Голль 26 августа проехал по Елисейским полям, заново провозгласив Париж столицей Объединённой Франции. К началу 1945 года почти вся территория, завоёванная Германией с 1939 года, была освобождена. Позиции антигитлеровской коалиции становились всё более прочными, но потери с обеих сторон выходили за пределы человеческого воображения. В феврале 1945 года в результате бомбардировки союзниками Дрезден, по словам одного писателя, покрылся ковром из трупов. На него сбрасывали бомбы 1200 самолётов. В огни и взрывах погибло 100.000 человек. А в Азии в это время медленно, но неумолимо сдавала позиции японская империя тоже с немыслимыми потерями. В марте 1945 года Сгорело более 40 квадратных километров Токио, и погибло свыше 100.000 мирных граждан-японцев в результате ковровой бомбардировки союзников. За время той страшной войны американцы уже перестали остро воспринимать известия о резне во имя мира, сводки о количестве убитых казались непостижимыми. Нечёткие газетные фотографии ужасающих последствий взрывов были похожи друг на друга и вызывали только оцепенение. Но в 1945 году некоторые новости и образы, особенно наглядные или убедительные, снова вызвали шок у людей. В январе 1945 года советские войска вошли в Асвенцем и обнаружили в лагере смерти 648 трупов и более семи тысяч полуживых людей, похожих на скелеты. Нацисты, отступая, сделали все возможное, чтобы уничтожить доказательства своих злодеяний. Но советские военные довольно скоро нашли шесть из первоначальных тридцати пяти складов, оставшихся неповрежденными. Там хранилось более восьмисот тысяч женских платьев и трехсот тысяч мужских костюмов. Людей, которые когда-то носили эту одежду, больше не существовало. Не было даже останков, чтобы их похоронить. Зверства, совершенные фашистами во Свентцами, выходили за рамки человеческого понимания, но это было лишь началом целого года подобных жутких открытий. В середине апреля американские войска вошли в Бухенвальд, чтобы обнаружить там сцены еще более кошмарные и непостижимые. фотографии и документальные фильмы из концлагерей публиковали в газетах и показывали перед тианцами в кинотеатрах по всей Америке. Люди, смотря всё это, приходили в ужас. Некоторые покашливали или нервно посмеивались, не зная, как реагировать. По словам писателя Альфреда Кайзена, это было тотальное преступление, которые невозможно искупить, и которым отмечено всё самое задокументированное столетие в истории человечества. Американцы давно знали, хоть многие и сумели убедить себя в обратном, что гитлеровцы систематически и в массовых масштабах уничтожали евреев, цыган, гомосексуалов и политических противников. Тем не менее, цифры в отчётах казались непостижимыми и ошеломляющими. 1 млн, миллион, 2 млн, 3 млн. Тем, у кого не было родных в Европе, все эти смерти казались просто абстракциями. Но после фотографий и кинохроники преступления нацизма стали реальным и неоспоримым фактом. И уже никто не мог закрыть на них глаза. Страшные картины из лагерей смерти навеки запечатлевались в душе каждого здравомыслящего человека, который их видел. Это был момент крайней моральной уязвимости человечества. Миру требовалось, чтобы кто-то действительно уважаемый объяснил, как человек мог пойти на такие злодеяния и как остальным людям продолжать жить, столкнувшись с подобным. У американцев был лидер, к которому они могли прислушаться Франклин Делано Рузвельт. Он стал для своего народа голосом утешения и источником силы и в годы Великой депрессии, и потом, когда США отправили миллионы мужчин и юношей на поля битвы вдали от дома. Рузвельта четырежды избирали президентом. Он твёрдой рукой управлял штатами на протяжении 13 самых трудных лет в современной истории этого государства. Однако на этот раз Когда страна, возможно, больше всего нуждалась в своём лидере, его не стало. Рузвельт скончался 12 апреля 1945 года, от кровоизлияния в мозг в своём доме в Джорджии. Газеты пестрели заголовками: FDR умирает. Смерть, которая потрясла столицу. Президент Рузвельт мёртв. Его политику продолжит Трумэн. Девятая армия перешла Эльбу и приближается к Берлину. Сообщение о смерти Рузвельта появилось в каждой американской газете, и всё равно людям не верилось, что это правда. ОИС с гробом ФДР двигался на север и прошёл более 1000 км до Вашингтона. Толпы американцев по обе стороны железнодорожных путей по всему маршруту прощались с президентом и с его наследием. В столице США горожане выстроились по обочинам улиц, по которым медленно двигался гроб Рузвельта. Его везла по Пенсильвании Авеню упряжка белых лошадей, а впереди маршировали военные. Плакали не только женщины и дети, но и взрослые мужчины всех раз и социальных слоёв. Боль утраты была непереносимой. Америке предстояло завершать регулирование страшнейшего конфликта в своей истории без яркого лидера, которому она доверяла, как никому другому. Как раз в тот момент, когда казалось, что мир вот-вот вырвется из тёмных дней массовых злодеяний, страна погрузилась в отчаяние из-за кончины одного единственного великого героя. Впрочем, у американцев не было времени долго скорбеть. К весне 1945 года важные события сменялись поистине потрясающей скоростью. 21 апреля 1945 года советские танки вошли в Берлин, встретив не слишком сильное сопротивление, ведь немецкие противотанковые орудия были укомплектованы в основном мальчишками. Американские войска, наступавшие с запада, тоже приблизились к Берлину. И вскоре соединились с советскими союзниками. 27 апреля большую часть Берлина взяли под контроль советские войска. 28 апреля закончились 23 года фашистского правления в Италии. Муссолини вместе с его приспешниками и любовницей были расстреляны итальянскими партизанами. Американские войска освободили 30 тысяч заключенных концлагеря Дахау. В котором было обнаружено и десять вагонов полных трупов. 30 апреля в 15:30 Гитлер кончил жизнь самоубийством в бункере в Берлине. 7 мая Германия подписала безоговорочную капитуляцию на всех фронтах. 8 мая капитуляция Германии вступила в силу. Нью-Йорк ликовал.